Глава 24 Свет истинный. Один из крейсеров-джедаев, включенных в состав республиканского флота после руасанской реформации, с глухим ударом коснулся поверхности Амбрии. «Будьте готовы к любой неожиданности!» — передостерег экипаж мастер Танат, готовясь сойти с корабля. Задолго до того, как получить статус мастера, Твилек служил в армии Сиэта на Руассане. Тогда Танату назначили на корабль Фарвеллы, что по счастливой случайностью уберегло его от последнего взрыва ментальной бомбы. Но прежде ему все же удалось своими глазами увидеть ту степень жестокости, на какую способны Ситы. Сейчас он тем более не хотел рисковать. Ждаев прислали сюда в ответ на сообщение посыльного дрона, прибывшего на Курасант несколько дней назад. Анонимное послание внутри дрона было загадочно кратким, и в его лаконичности виделось нечто тревожное. Сообщение содержало лишь набор посадочных координат и четыре предложения. Повелитель ситов жив, он убил пятерых джедаев на Титоне, он на Амбрии у знахаря по имени Колеб, он тяжело ранен и беззащитен. Меньше двух недель назад мастер Фарвелла и четыре его товарища поспешно отбыли с Курасанта, обмолвившись о том, что отправляется на Титон в погоне за темным Владыкой Сидов. С тех пор никто о них не слышал. Посыльный дрон, похоже, пролил печальный свет на судьбу пяти джедаев и тем самым добился немедленной реакции со стороны Совета. Совет в кратчайшие сроки собрал команду из четырнадцати джедаев, шести мастеров и восьми рыцарей и отослал их на Амбрию во главе Астанату, чтобы найти человека, ответственного за расправу над Фарвеллой и его товарищами. Хотя сюда они явились со всей возможной спешкой, по прибытии на место требовалось проявить осторожность, дабы ненароком не угодить в ловушку. Посадочные координаты привели их корабль на расстояние, В несколько сотен метров от маленькой деревянной лачуги и крохотного костра неподалеку от хижины стоял звездный крейсер с выдвинутыми на борту лопастями, где красовалось название Лоранда. Створки внешнего шлюза распахнулись, и Танату с джедаями спрыгнули на землю, готовясь обнажить мечи при первом сигнале опасности. Воздух вокруг пульсировал необычайной... И чуждой энергией, за которой безошибочно угадывалась темная сторона. «Первый и второй — корабль! Проверить корабль!» — скомандовал Танату. «Третий отряд идет со мной и обследует лагерь!» Девять джедаев спешно устремились к Лоранде, Танату с остальными пошли в сторону лагеря. То, что они увидели, подойдя ближе, едва не заставило их зажмуриться от отвращения. Кто-то здесь в прямом смысле изрубил кого-то на куски. Расчлененные останки человеческого тела усеивали землю вокруг лагеря. Руки были отрублены с плеч, а после разрезаны еще раз по линии костей, локтей и запястьей. Но то же было проделано и с ногами, которые разделали на стопы голени и бедра. Даже туловище разрубили на четыре части». Раны на местах разрезов были ровными и прижженными, без сомнения оружием мяснику послужил святомеч. Нетронута осталась одна голова, подобно трофею, лежавшему наверх опрокинутого на землю котла. Голова принадлежала человеку, мужчине с длинными черными волосами, судя по внешности, разменявшему четвертый или пятый десяток. Черты его лица искажала жуткая гримаса боли и ужаса. Танату не мог даже представить, сколько ран тот стерпел, будучи еще живым. — Что за безумец мог сотворить такое? — спросил один из джедаев, но мастер Танату не нашел ответа. Помолчали уму кивку командира, джедаи зажгли оружие. Во главе с Твилеком они подкрались к маленькой лачуге. Все как один остановились, когда Танату уловил тихий звук изнутри. Тяжелые прерывистые вздохи, перемежаемые дрожащим схлепыванием. Драная простыня за открытую дверь проема не давала заглянуть внутрь лачуги. Твилек привег к силе, чтобы попытаться понять, кто прячется внутри, но что-то, вероятно, мешало ему. Необычайная энергия самого лагеря затуманила его восприятие. — Я мастер Танату, джедай. Мы здесь, чтобы помочь. Тишину хижины взорвал яростный крик. Из дверей вырвался юноша, размахивая над головой золотистым клинком, зажатым в левой руке. Его правая рука представляла собой обрубок, а в глазах горел сумасшедший огонь. — Нет! — возопил он, бросившись на дзудаев и неистово махая оружием. — Вам никогда меня не взять! Нет! Нет! Нет! Крики его превратились в безумный вой, и мастер Танату зажег свой клинок, когда юноша со звериной яростью накинулся на него. Остальные джедаи повиновались инстинкту, встав на защиту Твилека. Менее чем за три секунды сумасшедшего юношу сразил рой света мечей. Когда все закончилось, джедаи приняли защитные позиции лицом к лачуге. Держа оружие на изготовку и готовясь к новой атаке, несколько секунд ничего не происходило. А изнутри не раздалось и единого звука. Жестом приказав остальным оставаться на месте, Танату подкрался вперед и отдернул простынь, покрывавшую вход. Внутри лачуги было пусто, если не считать лежавших у самой двери пяти рукояти святомечей. Мастер-джедай переступил через порог, быстро сложив воедино кусочки мозаики. Он вспомнил, что Фарвелла использовал такие же золотые Кристаллы для своего клинка. Таким атаковал их юноша. Светомечи, лежащие здесь, были трофеями. Забраны убийцы с тел мертвецов, павших на Титоне. Погибший человек был юн, но джедаи знали, что темная сторона дает быструю и легкую силу. Силу, достаточную для того, чтобы убить Фарвеллу и его спутников, особенно если те угодили в ловушку. Сид сразил джедаев и завладел их оружием, на в ходе схватки понес ужасное ранение, потеряв кисть правой руки. Вероятно, он пробовал вызвать к силе темной стороны, чтобы исцелить себя, но мастер-джедай знал. Темная сторона не лечит, она лишь причиняет вред. Похоже, неудачная попытка залечить ранение повредила разум мальчика. Хм... Серьезно покалечив, И поврежденный умом он прилетел на Амбрию в надежде получить помощь у знахаря. Ко времени прибытия он мог быть при смерти и совершенно беззащитен. Должно быть тогда Калеб отослал посыльного дрона, чтобы предостереть джедаев. Повелитель ситов жив, он убил пятерых джедаев на Титоне. Он на Амбрии у знахаря имя Калеб. Он тяжело ранен и беззащитен. Хм... Вероятно, знахарь понял, кто такой юноша, когда залечивал его ужасные раны, но Колеб недооценил силу владыки Ситов его крепнущее состояние безумия. Еще до прибытия джудаев Сит встал на ноги, он пытал и в конце концов лишил Колеба жизни за то, что тот разоблачил его. Длинная пытка и кровожадное убийство знахаря, вероятно, еще сильнее травмировали психику юнца. Сотворив из него то бесноватое создание, что бросилось на них из злочуги. Все стало на свои места, все сходится. «Мастер!» — позвал один из джедаев, заглянув внутрь. Лагерь пуст. «А корабль Лоранда?» «На борту ни души», — доложил джедай. «Похоже, кто-то вывел его из строя еще до вашего прилета». «Вероятно, колеб», — понял Танату. Хотел убедиться, что Сит не уйдет. Если юноша обнаружил диверсию, то это объясняло зверство, с каким погиб Калеб. «На починку уйдет два-три дня», — сообщил джедай. «Оставьте корабль мусорщикам», — сказал Твилек, покачав головой. «Было лишь две вещи, которые он хотел забрать из злополучного места. Соберите останки знахаря. Устроим ему достойные похороны на Курасанте». Джудай кивнул и поспешил выполнить приказ. Мастер Танатон наклонился и собрал мечи товарищей, павших на Титоне, чтобы в дальнейшем выставить их в зале славы храма. Потеря Фарвелла и его соратников была ужасной трагедией, ровно как и то, что случилось в дешнем лагере. Утешало только одно — теперь можно вернуться на Куросант И с абсолютной уверенностью сообщит совету, что последний из повелителей ситов погиб на Амбрии. Он вышел из хижины и побрел кораблю. Твилек знал, что память о жестокой резне на Амбрии будет преследовать его до конца дней. Ему не пришло даже в голову проверить спальную подстилку в углу лачуги. Он не видел скрытой двери в полу и не ощутил ученицы и ее лишившегося чувств учителя. под прикрытием ситской магии, затаившихся в подвале, прямо у него, под ногами. Эпилог Восстановление Лоранды отняло у Занны три дня. Она разместила Бейна в корабле и подключила его к насосу, подающему Бакту, чтобы во время починки корабля он мог восстановить силы и усыпила, чтобы ускорить процессы выздоровления. Теперь, когда их звездолёт готов был покинуть Амбрию, она в последний раз зашла проверить учителя. Тот лежал на спине на носилках, там, где она его оставила, и по-прежнему без сознания. Зана подошла ближе, чтобы проверить жизненные показатели учителя, и веки его распахнулись, обнажив полыхающие животной ярости глаза. Бэйн схватил Зану за запястье, сдавив силой железной клешни — — Где джедаи? — свирепо прошептал он. Приподнявшись на локтях, и перев в нее полный ненависти взгляд. Хватка на запястье стала сильнее, и Занна поморщилась. — Их нет! — сказала она, стараясь не выходить из себя. — Улетели на Курасант! Она ощущала, как энергия Бэйна, вновь вернувшая былую силу, строится по его венам. Ощущала жар его гнева. Одно неверное слово, и он свернет ей шею силой. «Почему — Почему? — прорычал он. — Решили, что убили темного повелителя Амбрии, — ответила девушка. — Подумали, что с ситами покончено. Бэйн в любопытстве склонил на голову. — Колеб? — Я убила его. — Твой кузен мертв, убит джедаями. На ум пришел неожиданный образ того жалкого создания, в которое она превратила даровита. Зана вспомнила его скорченную в углу, трепещущую от ужаса субстанцию. Он прижимал к груди рукоятку света меча и единственную защиту от ужасов и кошмаров, что тянули к нему свои щупальца. Зана отогнала воспоминания, резко тряхнув головой. Бэйн выпустил ее запястье, и опустился на кровать, расставшись с остатками гнева. — Ты хорошо потрудилась, Занна, — произнес он. Хитросплетение его разума обрели былую форму, и Бэйн наконец понял, что сделала девушка. В ответ девушка улыбнулась. — Я тебя недооценивал, — продолжал Бэйн. Зная о твоих планах, ни за что бы не попросил бы меня убивать. — Вы еще много должны мне преподать, — напомнила Занна. — Я все так же буду учиться под вашим началом, мастер, буду внимать вашей мудрости, буду искать ваши тайны, раскрывая их одна за другой, пока все, что вам известно, все ваши знания и все способности не станут моими. И когда вы станете для меня бесполезны, я вас уничтожу». В ответ на ее слова Бэйн сдернул бровь. Кажется, он их одобрил. Амбиции шли за ней к лицу, давали ей силу. Ее талант, ее способности и дальше будут расти. Когда-нибудь она вызовет учителя на поединок за право первенства. И выживет только сильнейший. Это неизбежно. Таков путь ситов. «Однажды я стану сильнее». предупредила Занна. «И в тот же день я убью тебя, владыка Бэйн!» «Но этот день еще не настал!» Бэйн взглянул на нее. В глазах его загорелся адский огонек. Он предвкушал эту встречу, но пока ему предстояли нелегкие месяцы, а может быть и годы восстановления и тренировок, потому что его тело отвыкло, от нормальных позиций, от нормальных последовательностей, и он стал слишком уязвим после долгих лет прибытия в арбалисковой броне. Также он должен изучить и познать новые знания, полученные из голокронов. Стоило отдохнуть, набраться сил и продолжить начатое дело.